Доля вторая. Потешки. В ночивщики развозчики с Яснова берут неутомимых мальчишек. Под конец дня даже у них тяжелеют ноги, тускнеют глаза. Никто не жалуется. Чающих приработка, заворотами без счета, резвых и рьяных. Ныне верешко сверхобычного дневного урока взялся свести еще две корзины, добрым людям, которым Азарка посылала угощение в красные дни. Старик по прозвищу Пёсий Дед жил неподалёку, на лапатной У него было страшно. По всему двору железные загородки. В загородках потомки страшилищ, стерёгших когда-то каторжную пропадиху. Рёв, слюна брызгами, вздыбленные тени за тонкими прутьями Каждая тень, как два верешка, вырвутся. Косточки разнесут. У грамотника Варакса напротив, чинно и тихо. Книги, свитки, чиненные гусиные перья, В корыце с водой коптит горелка, заправленная чистым маслом, Дает сажу на тонкие чернила для краснописания. Сам Варакса, бледный, тихий, вздрагивает от нежданного оклика, Будто некогда набрался превеликого страха, аж до сих пор не избыл. Верешко грамоте разумел не слишком. Мать начинала учить, но когда это было? Опять же, сукна скать, не пером черкать, а с тележкой сновать и подавно. Однако к Вараксе заходил бы по три раза на дню. Беда только живет варакса далеко. От бараной бочки поперек через город, а еще тележку назад катить, а еще в зеленый пыш за малютой Уложив наконец отца верешко сам готов был уснуть сидя рядом с ним на полу. Тепло, струившееся от жбана лишало деятельной воли. Верешко начал поклевывать носом, потом все-таки встал. старчески медленно оживил затекшие ноги, пошел в ремесленную кощей встретил юного хозяина поклонами невнятными приветствиями, верешко поставил жирник, сел на скамейку. «А ты окреп погляжу!» Голос прозвучал сипло. «Я нынче на торгу тебя видел». «Этот раб посмотреть, цену спросить». «Хоть ты плачь, хоть ты смейся!» Купленный за три чешуйки бродил по торговым рядам. Присматривался, приценивался. «И много высмотрел», — хмыкнул верешко Ответ прозвучал неожиданно. Этот раб искал, чего на торгу нет. Богатство шагардайской торговли давно вошло в поговорки. Ну и чего не нашел? Игрушек, забавок, загадок. Верешко отмахнулся. Кто ходит на торг за игрушками? Их детям в каждом доме сами источат. Мать кукол вяжет. Отец лошадок режет из дерева. Вережко приподнял жирник. Глина, сообща отбитая у маклочихи, лежала, скатанная колбасками, толщиной с палец. Колбаски изгибались в крючки. Мгла под перых разновеликими камешками, чтобы, засыхая, вида не потеряли. «Это что?» «Загадка, хозяин!» Вережко ощутил позыв раздражения. Он ноги стаптывал, добывая снедный кусок, в том числе для лишнего рта, а обладатель этого рта мелидой забавлялся. И, кажется, норовил посмеяться, если верешко загадку не отгадает. — Добрый хозяин, — калека стаскивал дарённые варежки, — люди невиданные захотят. — Вот эти загогулины, невиданные части сложить, разнять. Уцелевшие персты вдруг сплелись хитрым и красивым узлом. Дёрнут, сломают. Новую раб хотел быть полезным. Наверное, боялся, что малюта смкнёт лукавству угрюма и отыграется на зряшной покупке. Веришко неволей представил кощей одного под дождём выкинутого за ворота, вспомнил тяжёлые жбаны, гревшие дом Тёмушкину корзину и отцовский кулак, разменувшийся с его верешка с усалами. «Ладно», — смилостивился сын валяльщика, — «лепи, ну тебя. Глину бери против Кошкина мостика, там не заругают». А ещё в доме у грамотника Вараксы на втором жилье было окно. «Чудесное» с белым стеклом вроде того, которым в пору благополучия порадовал супругу достаточный валяльщик Малюта. Только у Малюта окошечко было узенькое и смотрело на ближайший Ерик. Варакса же, обживший в Шигардае, некоторыми судьбами приобрел сокровище едвомыслимое для тихого и пугливого человека. Сожженный переплет в резной дубовой раме со ставнями. Где добыл? «Уж не в воровском ли ряду шибаями пошептался?» «Помог ли кому из посовестных?» «А те честно отблагодарили». Никто толком не знал, даже вежехвостка с ягармой Лишь поговаривали, будто ради того-то окна и надстроили в старом доме второе жилье. Наверху помещалась сокровенная ремесленная вараксы. Хозяин не допускал туда сторонних людей, даже просителей» искавших помощи с письмом или челобитной. Как водится, все тайное становилось пищей для пересудов. «Ворожит он там», — сидя в бараньей бочке, доказывала игарма «Над заговорами, корпит обидчиком наузы творит, да по ветру шлет. «Да ну», — отмахивалась Вежехвостка, — «все тебе, соседушка, озевы да уроки мерещатся. Лучше припомни, в которую зиму посовестного с ним видели». «Коверьку, чтоль ли? Ох ты, не поминай!» «Я ж к чему? Писал, значит, некие письма для кромешных людей?» «Писал. А только ли письма?» «Может, он там? Крамо? Типун вам обеим!» Возмутилась Азарка, вышедшая из поварни с добротной скалкой в руке. «Больше ни словечка о добром грамотнике не стерплю. Как есть, порог покажу и путь велю позабыть. Недовольные сплетницы собрали рты куриными гусками. Конечно, вся ватра вскоре прослышала, что варакса был у посовестных доверенный человек. Держал их казну, умышлял сковерькой на городских богатеев, а то и повыше. Сплетни ходили, как рябь на воде. Сегодня бурлили, на завтра как не бывало. Верешко, мизинный ночевщик, и в мыслях не посягал оказаться в заветном покое. Доставлял по праздникам Азаркин гостинчик убегал с порожней корзиной. Лишь ожидая хозяина, жадно разглядывал корешки старых книг, занимавших в доме Вараксы все свободное место. Вдруг найдутся памятные, знакомые, те, что матушка в руки брала, пока отец в кружало не снес. «Ты, чадо желанное, уж не искусен ли чтением?» Однажды прозвучал тихий голос у него за плечом. Вережко степенно обернулся. «По складам, пожалуй, и прочту». «А прочти». Верешков взмок, но материна наука не забылась. «Прочел». Варакса удивился. Спросил, гораст ли письмом. Что-то прикинул про себя. Велел приходить. Взялся понемногу учить. Даром. Месяца два спустя Вережко взошел с грамотником наверх, чтобы на пороге встать. Завороженным. Окно! Огромное! От пола до подволока! Оно летело над мокрыми горбами от токов, над седым взъерошенным воркуном, прямо в туманную прозелень дикого кута. Под левым крылом казался торжный остров с дворцом, где тогда как раз достраивали терема. А под правым крылом угадывался Ойдрига Фапин, великолепная набережная от токов. В праздничный вечер там зажгут светочи, и первозданную темень красит огнистое жерелье с подвесками отражений. Всякий день видеть эту растворенную ширь, то угрюмо-прозрачную, то прорастающую белыми столпами мороза, то хлещущую дождем. Мыслимо ли смотреть на такое и не тревожить струн, слагая дивные песни? Не заносить лебединого пера над чистым листом, записывая баснословные сказы? Варакса, редко выходивший на улицы, жил как бы не в городе, а немного над ним. Оттого, может быть, видел чуть больше обычного шигардайского мещанина. «Смотри, разумное чадо!» Он произносил слова тихо, чуть запиная, словно готовый тотчас пожалеть о каждом из них. «Вот гордые острова, пристанище птиц, убежище лодок». Чуть дальше твердь клонится в глубину, и волны захлёстывают каменные макушки. Ещё дальше. Волуны еле видно в пучине, а совсем далеко лишь непроглядная тьма. Всё так. Привычное зрелище. Но Вережко почему-то ждал продолжения, и грамотник продолжил. «Это путь всей земли, детище. Всё уходит» и мы однажды уйдем, и кто вспомнит о нас? Кто нас разглядит сквозь бездну веков?» Варакс обвел рукой книги, громоздившиеся на прочных струганных полках. «Вот, друг мой, маленькие свецы, в которые любознательный человек вкладывают лучину, и тьма раздвигается». Нелюдимый Варакса вдруг показался сыну валяльчика выходцем из иного высшего мира. Уж точно не из того, где обитал сам верешко. Оттуда же из-за туч прибыло и окно. Его ставни распахивались наружу, а управлялись из комнаты одним рычажком, и головка рычажка была в серебре. Верешко бывал в разных домах, но даже у богача Радибора не видел подобного. Ох, не про Вережкову честь было смотреть сквозь это стекло, Оно подиотражало венцы на золотых головах. Подле него беседовали преподобство куда как постарше красного боярина Болта. «Приходи сюда, разумное чадо!» Тихо, словно боясь собственных слов, выговорил Варакса. «Письмовность даст пропитание, когда ничто иное не даст». В тот день верешко до самого вечера ходил как во сне. Видел перед собой то острова, падающие в бездну, то руки вшитых шитых пятерчатках, играющие серебряным шаром. кощей по прозвищу Мгла выгладил камешком глиняную закорючку, осторожно вложил в другую такую же, слегка повернул. Теперь забавку можно было разнять только обратным поворотом, хитрым и бережным. Мгла опустил игрушку в корзинку переложил сушеной травой, пока все, можно разогнуть спину. Покинув ремесленную, он перешел двориком к дому. В передней комнате была крутая лесенка наверх. Ходить по ней рабу заповедали, но тряпкой от пыли он ее протирал. Не будет великого греха, если застанут. Он встал с исподней стороны лестницы, бросил тряпку на одну из ступеней, Медленно, постепенно стал поднимать руку, за ней другую. Уложил локотницами на ступеньку, постоял, опустив голову. Темное дерево еще пахло воском, памятью было достатка. Когда дыхание успокоилось, мгла развел руки в стороны и уперся, расталкивая лестничные тетивы. Из правого плеча почти сразу стрельнула белая молния, Рассыпалось звездами перед глазами, мглу качнуло. Руки обмякли. Он тяжело задышал, борясь с дурнотой. Я не сдамся, не сдамся. Руки снова поползли в стороны. Уперлись локотницами в тетивы. Сильнее, еще сильнее.